Интерлюдия 11. Повелительница Долгого Безмолвия. Жан Танан поступил в услужение к Богине Смерти примерно через полгода после того, как Лок завершил свое пребывание в Ордене Нары. Под именем Таврина Калласа он выехал из комора в южном направлении и через неделю прибыл в огромный храм Азы Гии. Известны как обитель откровения, чтобы провести там пять или шесть месяцев и, набравшись новых знаний, вернуться домой. В отличие от служителей остальных 11 или 12 теринских богов, служители Азагии проходили обучение и посвящение лишь в одном месте. Прибрежное нагорье, начинавшееся к югу от Талишима, оканчивалось могучими меловыми скалами, которые отвесно обрывались к бурным волнам железного моря с высоты 300 или 400 футов. Обитель Откровения, вырубленная в одной из скал фасадом к морю, своими размерами и величием напоминала творение древних. Но на самом деле было создано долгими и усердными трудами рук человеческих. Многочисленные прямоугольные галереи, прорубленные в недрах скалы, соединялись между собой лишь наружными переходами, дощатыми мостками, деревянными лестницами или вытесанными в камне ступеньками. Никаких перил, поручней и прочих защитных ограждений здесь не было и в помине. В любой час суток, погожий день или в ученики и наставники равноторопливо перебегали туда-сюда на головокружительной высоте. Ранимые от отпадение в морскую пучину – лишь удачей доверой в собственные силы. С западной стороны храма находилось 12 вырезанных в скале колонн диаметром около 6 футов и высотой 70 футов. На каждой из них сзади были вырублены неглубокие уступы для ног и рук, а на верхушке установлен медный колокол. Ранним утром и поздним вечером двенадцать учеников должны были забираться на колонны и одновременно ударять в колокола двенадцать раз по числу богов в Теринском пантеоне. Звон всегда получался не очень стройный, и Жан, пользуясь этим, частенько ударил свой колокол еще и тринадцатый раз. За первый месяц пребывания Жана в храме Трое учеников сорвались с колонны и разбились насмерть, пытаясь выполнить ритуал. Мальчика тогда страшно удивило столь малое количество жертв. Поскольку почти все религиозные обязанности новых служителей Азагии, не говоря уже об устройстве храма, несли в себе опасность преждевременной встречи с богиней смерти. Здесь, в обители откровения, мы различаем два аспекта смерти. Смертный переход и смерть вечную. Говорила одна из наставниц, престарелая жрица в черном с тремя плетеными серебряными ожерельями на шее. «Смерть вечная есть великая тайна всемилостивейшей госпожи, непроницаемая для тех, кто находится по сию сторону смертной завесы, а значит, приблизиться к пониманию великого таинства смерти. Мы можем лишь через познание смертного перехода. За время, проведенное в обители откровения», вы не раз подойдете к нему вплотную. А многие из вас еще в пору ученичества ступят за последнюю черту. По собственной невнимательности и небрежности, или по непостижимой воле всемилостивейшей госпожи. Как служители Азы Геевы до скончания своих дней, ежеминутно будете сознавать близость смертного перехода и последствия оного. Для всего живого естественно отвращаться и бежать от смерти – и самих мыслей о ней. Строгая дисциплина поможет вам побороть естественный страх. Как и в большинстве тиринских храмов, посвященные первой ступени сокровенного таинства должны были упражняться в чистописании, арифметике и риторике, чтобы при переходе на следующий уровень обучения не отставать от посвященных, уже овладевших начальными знаниями. Со своим преимуществом в возрасте и подготовке – Жан перешел на вторую ступень сокровенного таинства всего через полтора месяца после своего прибытия в храм. «Отныне вы будете скрывать свои лица», иззарек священник, проводивший церемонию Перехода. «Станете существами без пола возраста и личных черт. У всех служителей всемилостивейшей госпожи одно лицо, непроницаемое и непостижимое». Люди не должны видеть в нас личности себе подобных – мужчин и женщин. Служители богини смерти должны внушать благоговейный ужас, чтобы те, для кого мы священно действуем, получили верные они представления. Серебряная маска, носимая служителями Ордена Азыгии, называлась «скорбным ликом». У новопосвященных она сохраняла грубое сходство с человеческим лицом – выступ носа, ротовое и глазные отверстия. Высшие же жрицы и жрицы скрывали свое лицо за частой серебряной сеткой, овальной и слегка выпуклой. Жан надел свой скорбный лик, горя надеждой постигнуть новые тайны Ордена. Но к великому своему разочарованию обнаружил, что с переходом на вторую ступень сокровенного таинства его обязанности ничуть не изменились. Он по-прежнему бегал туда-сюда с разными посланиями, и переписывал свитки, мял полы и мыл посуду в кухне, по-прежнему карабкался по ненадежным каменным уступам к колоколам 12 богов над бушующим морем в ветер и дождь. Только теперь он имел чист проделывать все это в серебряной маске, ограничивающей поле видимости. Еще двое, посвященных второй ступени сокровенного таинства, совершили смертный переход вскоре после того, как Жана повысили в статусе. А еще через месяц Его впервые отравили. Два. «Все ближе и ближе...» Голос жарицы звучал приглушенно и доносился словно издалека. «Все ближе и ближе вы к смертному переходу, к пределу великой тайны. Конечности ваши холодеют, код ваших мыслей замедляется. Сердце ваше бьется все слабее, всё реже». Теплые телесные соки в вас иссякают. Огонь жизни угасает. Она дала выпить каждому из них немного зеленого зелья, какого-то яда неизвестного Жану. И сейчас дюжина посвященных второй ступени сокровенного таинства лежала на полу пластом, слабо подергиваясь. Все серебряные маски неподвижно смотрели в потолок темными глазницами. Ибо никто из учеников не мог даже головы повернуть – Наставница не потрудилась предварительно объяснить, как подействует яд. И сейчас Жан подозревал, что готовность новопосвященных весело плясать на краю смерти все еще носит характер скорее теоретический, нежели практический. «Конечно, кому, как ни мне знать, умнику такому?» Смутно подумал он, заодно девясь тому, сколь далекими и чужими кажутся ноги. «О, многохитрый страж!» Все служители здесь совсем больные на голову. Дай мне силы выжить, и я вернусь к благородным канальям. Туда, где жизнь проста и бесхитростна. Ага, бесхитростная такая жизнь, где он обретается в стеклянном подземелье под обветшалым храмом, прикидываясь служителем Переландра и одновременно беря уроки боевого искусства уличного фехтмейстера великого герцога Коморского». Жан, вероятно, захмелевший от выпитого зелья, громко захихикал. Неуместный звук разнесся эхом по низкому учебному помещению, и священнослужительница медленно повернулась. Лицо ее скрывалось за скорбным ликом. Но Жан в своем затуманенном состоянии мог поклясться, что кожей чувствует испепеляющий взгляд. «Внутреннее озарение, Таврин!» Не в силах сдержаться, он снова захихикал. «Похоже, я отыграл шутки с угрюмой замкнутостью», которую Жанн изображал со дня своего прибытия в храм. «Я видел, как сгорели мои родители», – сказал он. «Я видел, как сгорели мои любимые кошки. Вы слышали, как орут заживо горящие кошки?» Он опять прыснулся у смеху и едва не поперхнулся собственной слюной от удивления. «Я ничего не мог поделать, просто стоял и смотрел». «А вы знаете, куда надо бить клинком, чтобы человек умер мгновенно? Или через минуту, или через час? Вот я знаю!» Он бы катался от кухота по полу, как бы мог пошевелиться, а так лишь подрагивал всем телом и слабо скреб пальцами камень. «Долгая мучительная смерть? Два-три дня жестоких страданий? Это я тоже могу устроить!» «Хм, смертный переход! Да мы с ним старые друзья!» Несколько мгновений, показавшихся дурманиному Жану бесконечными, наставница неподвижно смотрела на него из-под серебряной маски. «Вот же треклятое зелье! Я ведь и впрямь проговорился!» – бессильно думал мальчик. «Таврин!» – наконец промолвила жрица. «Когда действие изумрудного вина прекратится, задержись здесь. С тобой побеседует Верховный Проктор». Остаток утра Жан пролежал все в том же оцепенении, объятый смятением и ужасом. Время от времени на него по-прежнему накатывали приступы истерического смеха, сменявшиеся приступами пьяного самобичевания. «Столько трудов, и все псу под хвост!» «Оказывается, притворщик из меня никудышный!» Вечером, к неописуемому своему удивлению, Жан узнал, что перешел на третью ступень сокровенного таинства Азыгии – «Я давно разглядел в тебе незаурядные способности, Калос», — сказал Верховный Проктор, сагбенный старик, чей одышливый сиплый голос глухо доносился из-под скорбного лика. «Сначала ты проявил замечательное усердие в обычной учебе и с похвальной быстротой освоил все внешние ритуалы, а теперь ты пережил озарение» озарение в ходе первого же своего смертного мучения ты избранник Азиги Тавренкалос сирота воочию видевший страшную гибель своих родителей самой судьбой тебе предназначено служить всемилостивейшей госпоже а хм «Каковы дополнительные обязанности, посвященных третьей ступени?» — спросил Жан. «Смертное мучение, разумеется», — ответил Верховный Проктор. «Месяц смертного мучения, месяц нахождения на грани смертного перехода. Тебе предстоит еще не раз испить изумрудное вино». И познать иные способы приблизиться к нашей госпоже, готовой принять тебя в свои объятья. Тебя будут вешать за шею на шелковой веревке, удушая почти до смерти. Из тебя будут выпускать кровь. Ты будешь отбиваться от напущенных на тебя ядовитых змей и барахтаться в ночном море где обитают многочисленные слуги Азы Гии. Я завидую тебе, младший брат. Я завидую тебе только начинающему постигать наши тайны». Той же ночью Жан бежал из обители Откровения. Упаковал свои скудные пожитки и кое-какую снеть, похищенную из кухни. Перед самым своим прибытием в обитель Откровения он схоронил мешочек с деньгами под громадным валуном, Примерно в миле от меловых скал, близ деревни утопления Скорбий. Снабжавший обитателей скал всем необходимым. Этих денег хватило на обратную дорогу. Жанна царапал записку и оставил ее на постели в своей новой одиночной келье, отведенной ему как посвященному третьей ступени. «Премного благодарен за предоставленные возможности, но не могу ждать. Избран постичь великую тайну смерти вечной». Не могу довольствоваться изучением менее значительной тайны смертного перехода. Всемилость Вишая призывает меня. Таврин Каллас. Потом Жан в последний раз вскарабкался по каменным ступенькам над бушующим морем. К ромешной тьме, которую рассеивал лишь тусклый красный свет алхимических штормовых фонарей. Никем не замеченный он добрался до верха храма, затем до верха скалы и растворился в ночи. Три. «Чёрт!» – потряс головой Галда, когда Жан закончил свой рассказ. «Я рад, что меня отправили в орден Сандавани». вечер возвращения Жана, отец Цеп, наперво обстоятельно допросил своего воспитанника касательно пребывания в храме Азагии, а потом позволил четырём мальчикам подняться на крышу с кружками тепловатого коморского пива. Они сидели под звёздным небом, по которому плыли редкие серебристые облака и с нарочитой небрежностью прихлебывали хмельной напиток. Им страшно нравилось воображать себя самостоятельными взрослыми мужчинами, собравшимися посидеть вместе на досуге. «Без дураков», — сказал Кала. «В ордене гондола нам через неделю давали сладкую выпечку и пиво, а каждый праздный день выдавали по медику, чтобы мы потратили по собственному усмотрению». «Во имя покровителя торговли и звонкой монеты». «А мне больше всего нравится служить великому благодетелю», – сказал Лок. «Поскольку все наши обязанности сводятся к тому, чтобы сидеть на ступенях и делать вид, будто благодетеля не существует, когда мы не воруем во всяком случае». «Золотые слова», – согласился Галда. «Служение богине смерти для полных придурков». «Но все же, тебе не приходило на ум, что вдруг они правы?» Спросил Калла и, отпив голоток пива, уточнил свою мысль. «Что ты и впрямь призван служить всемилостивейшей госпоже?» «У меня было время подумать об этом на обратном пути в Камор», ответил Жан. И «Я решил, что они действительно правы, только в другом смысле». «То есть...» «Кором произнесли братья Санса, как часто делали, когда одновременно испытывали подлинное недоумение». Вместо ответа Жан завел руку за спину, и вытащил из-за пояса топорик, подарок Дона Маранцаллы. Простой, ничем не украшенный, но ладный и превосходно уравновешенный. Славное оружие для отрока, еще не вошедшего в полную силу. Жан положил топорик перед собой и широко улыбнулся. «Вот, «Вот оно как!» Фором выдохнули Кала и Галда.